Рина Радостина. Надя, надень голову. Роман. Как легко быть героиней телесериала. Все-то за нее придумал сценарист. Все предусмотрел, изо и за всех передряк вытащил. Если вдруг сваливается на голову наследство, то жди перипетий, которые непременно закончатся свадьбой, новосельем, на крайний случай головокружительной карьерой. Героиня непременно отличит коварного соблазнителя от тонко чувствующего и ранимого поклонника, конечно, предварительно попав в сети к первому, и в финальной сцене упадет в объятия ко второму. Бывают, конечно, сюжеты с вывертами. Например, дама замужем, и ее вдруг накрыла небывалой страстью. Не с мужем и не дома. Как жить дальше? А впереди еще восемь серий, Тут ни с того ни с сего оказывается, что у мужа-то есть любовница, и вообще он жену свою постоянно обманывает. А если не обманывает, то просто нагло сидит у нее на шее и целыми днями валяется на диване. А то, что она вдруг совсем неожиданно беременна, решается просто. Ребенок от нового кавалера. И у наиочаровательнейшей дамы, у этого ангела небесного, не остается другого выбора – уйти к своему новому избраннику а до этого забеременеть ей десять лет не получалось. И муж на вид какой-то плюгавенький, что его вовсе и не жалко. А эти двое — замечательная пара, и впереди у них пять детей, двадцать внуков, сто правнуков, загородный дом с газоном и друзьями на газоне. А муж заслужил, нечего обманывать. Про жену как-то умалчивается, она же ангел, просто не повезло с супругом. Да даже какие-то мелкие неприятности в сериале обыгрываются так, что начинаешь верить. Сломать ногу — это шанс встретиться с красивым врачом, да еще и холостым, с московской пропиской. Просто случайно завалялся. Главную героиню всю жизнь ждал. А я вот вчера ногу подвернула. Так ни одна соба... Никто не подошел. Так и ковыляла всю дорогу до дома. А там дети немытые, посуда голодная. «Да, жизнь — это не кино». С этими размышлениями я начала готовить завтрак. Себе и дочке. Сережик к тому времени уже поел и сидел на своем любимом месте — у ноутбука. Из колонок слышались какие-то рыки, воинственные призывы, стоны. Но я не вникала, придерживалась позиции, у каждого должно быть свое пространство невмешательства. «У меня, например, оно тоже есть». Люблю часами ВКонтакте переписываться, фотографии смотреть, в группах разных ползать. Не коленками, глазами, и не по камням и пригоркам, а сидя дома в кресле. И оба эти наши пространства имеют статус неприступной крепости. В голове со вчерашнего вечера застрял вопрос, как провести проверку в отделе закупок так, чтобы не остаться без премии. Все, кого до меня туда посылали, возвращались с видом поверженного противником бойца или даже брошенной на дожде собаки. Закупщики всегда умели держать отпор. Часто прибегали к запрещенным приемам. Им можно. А у аудитора кодекс этики, видите ли. Так, стоп. Бутерброд. Масло-то хоть есть у нас? Ага, есть. Теперь хлеб. Ой, а что в хлебнице колбаса делает? Мамочки мои, это же я ее туда вечером положила. Хорошо Сережа с утра не заметил. Он, наверное, просто яичницей позавтракал без хлеба. А то утренний заряд бодрости был бы обеспечен. Так, вроде не испортилась. А что ей будет? Я легла-то в пять, встала в восемь, три часа. Точно ничего не будет. Можно и Машке дать. С этими мыслями я положила колбасу в посудницу. Или я ее туда все-таки после ужина засунула. Теперь надо позвонить. Напомнить, что я на полдня отгул взяла, а то потеряют еще. Так, а где мой телефон? На столе нет, в шкафу нет, в ванной нет, на балконе нет. Сереж, не видел мой телефон? В морозилке посмотри. Невозмутимо, не отрываясь от монитора, вроде даже на полном серьезе заявил он. «Ой, точно в морозилке! А как он там оказался?» «Редька зеленая. это я сама же его туда и положила, когда утром мясо на суп доставала. А телефон в руках держала, вместо мяса и запихала, чтобы руки освободить. Вроде не замерз, бедненький. «Тепло ли тебе, Нокия? Тепло ли тебе, бедная?» В ответ телефон завибрировал, включился. Опять повезло.